Глава 63, 10.52 «Тайбань, звонит доктор Сэмпсон из Лондона. Он на линии 3. О, спасибо, Клаудия!» раз нажал на клавишу. «Приветствую, доктор!» «Поздно же вы ложитесь!» «Только что вернулся из больницы. Извините, что не позвонил раньше. Вы звонили насчет вашей сестры?» «Миссис Гевеллан». «Да, как она?» «Как вам сказать, сэр?» Мы начали еще одну обязательную серию исследований. Должен отметить, что ее душевное здоровье не вызывает тревоги, а вот физическое состояние, боюсь, не такое хорошее. Сердце Данроса упало. Он выслушал подробное объяснение доктора о рассеянном склерозе, о том, что никто вообще-то толком не знает природы этого недуга, что способы лечения еще не найдены и что течение болезни необратимо. В случае ухудшения вернуть больного в прежнее состояние с помощью известных на сегодняшний день медикаментов уже невозможно. Я взял на себя смелость обратиться за консультацией к профессору Клинбергу из клиники Лос-Анджелесского университета. Он всемирно известный специалист по этому заболеванию. Поверьте, мы сделаем для миссис Гевеллен все, что в наших силах. У меня сложилось впечатление, что вы ничего с этим поделать не можете. «Ну, не все так уж плохо, сэр. Если миссис Гэвлин будет осмотрительна и благоразумна, она сможет вести нормальную жизнь еще много лет». «А сколько это?» «Много лет?» Последовало долгое молчание. «О, Кэти, бедная Кэти, не знаю». «Все в руках Господа, мистер Данрос. Разное бывает. В случае миссис Гэвлин я смогу дать вам более конкретный ответ месяца через шесть. Вероятно, к Рождеству. А пока я оформил ее как пациента системы общенационального здравоохранения, так что нет, доктор Сэмпсон. Она должна быть частным пациентом. Прошу вас высылать все счета мне в офис. Мистер Данрос, это никак не повлияет на качество предоставляемых мной услуг. Ей лишь...» «Придется немного подождать у меня в приемной, а в больнице лежать в общей палате, а не в отдельной. Прошу вас оформить ее как частного пациента. Я настаиваю, и ее муж, уверен, поддержит мою просьбу». В троке послышался вздох, и Данроса это взбесило. «Очень хорошо», — сказал врач. «У меня есть все номера ваших телефонов, так что как только профессор Клинберг проведет осмотр и обследование, будет завершено, я тут же позвоню». Данрос поблагодарил и положил трубку. «Ох, Кэти, бедная, милая Кэти!» Сегодня с утра пораньше он поговорил с ней и с Пнелопой. Кэти сказала, что чувствует себя значительно лучше, и что Сэмсон оказывает ей большую поддержку, а Пен отметила, что Кэти выглядит очень усталой. Что-то не нравится мне это, Йен. Есть ли надежда, что ты сможешь вырваться сюда на недельку-другую до 10 октября? Пока нет, Пен, но кто его знает. Как только Кэти выйдет из больницы, я отвезу ее в Эвис-Ярд. «Крайний срок будущей недели. Там ей станет лучше. Не волнуйся, Ян, ты же знаешь. Дома и стены помогают. Пен, будешь в Эвис-Ярде, сходи за меня к душоотводному дереву». «Что-то случилось?» — в ее голосе зазвучала озабоченность. «Ничего, дорогая». Успокоил он, думая о Жаке и Филиппе Чене. «Разве ей скажешь про них?» «Ничего особенного, все то же самое. Просто передай привет...» настоящему дужа, отводному дереву. А что, наш палисандр уже ни на что не годится? О нет, с ней все в порядке, но это разные вещи. Может, привезешь черенок сюда, в Гонконг? Нет, пусть лучше растет на родной земле. Тогда тебе придется приезжать домой. Верно, Йен? Можно сделать за тебя ставку сегодня? Снова пауза. Десять долларов на любую лошадь. В твоем выборе я уверена. Я всегда в нем уверена позвони завтра. Я люблю тебя. Пока». Он вспомнил, как она в первый раз сказала «люблю» и как отказывалась выйти за него, пока он не вытянул из нее правду. «О, Господи, ян, я тебе не пара. Ты из высшего класса, а я нет. Раньше я даже говорила иначе. Пока в начале войны меня не эвакуировали в сельскую местность. Боже мой! До этого я только два раза выезжала из Лондона, да и то к морю. Меня поселили в дивном старом поместье в Хемшире вместе с девушками из Байкуллы» чудесной частной школы с пансионом для девочек. Тогда царила такая неразбериха, Йен. Всю мою школу вывезли неизвестно куда. Одна я попала к девочкам из Байкулы, и только там обнаружила, что говорю не как они, по-другому. Видишь, иногда я даже об этом забываю. Боже, ты представить не можешь, как ужасно в столь юном возрасте осознать, что, что ты простолюдинка и говоришь, как простолюдин, что в Англии существуют такие безмерные различия и даже наша речь — Пролагает между нами пропасть. О, как я старалась подражать остальным! Они мне помогали, а одна учительница относилась ко мне просто чудесно. Я с головой ушла в новую жизнь, их жизнь, и поклялась совершенствовать себя, чтобы никогда не возвращаться к прошлому, никогда, никогда, никогда. И не вернулась. Но за тебя, мой дорогой, я выйти не могу. Давай останемся любовниками, мне никогда не стать ровней тебе. Но прошло время, необходимое для нее время, и они поженились. Ее убедила бабка Данрос. Пенелопа согласилась, но лишь после того, как сходила к душе отводному дереву одна. Он так никогда и не узнал, что она там говорила. Повезло мне, думал Данрос, лучшей жены не найти никому. Вернувшись с ипподрома на рассвете, он работал, не поднимая головы, полсотни телеграмм, десятки звонков из разных стран, бесчисленные местные звонки. В половине десятого он позвонил губернатору, чтобы сообщить о предложении Тип-Топа. «Мне нужно проконсультироваться с министром», — сказал сэр Джеффри. «Самое раннее, когда я смогу это сделать, — четыре часа пополудни. Нужно сохранить все в абсолютной тайне, Йен. Господи, надо думать, Брайан Квок для них очень важен». «А, возможно, это удобный предлог выторговать лишнюю уступку. Йен, я не думаю, что министр согласится на торг. Почему?» Правительство Ее Величества может счесть это прецедентом, причем очень скверным. Я бы так и сделал. Деньги жизненно необходимы колонии. Деньги — проблема временная. А прецеденты, к несчастью, создаются навсегда. Вы были на ипподроме? Да, сэр. Как лошади? Все похожи в прекрасной форме. По словам Алексея Травкина, наш главный противник — пайлот фиш. И ход будет очень размягченный. Noble Star стар. Смотрится великолепно, хотя никогда... Не бежала по мокрому грунту, падет дождь? Да, но, может, нам повезет, сэр. Будем надеяться. Ужасные времена, Иен. И все же испытания посылаются нам свыше, чтобы проверить нас, верно? Вы будете на похоронах Джона? Да, сэр, я тоже, бедняга. Утром на похоронах, ради поддержания репутации дома Чень и в память о прошлых поколениях семьи, что так ревностно служили благородному дому, Дан сказал теплые слова о Джоне Чене. Спасибо, Тайбань. — поблагодарил его Филипп Чень. И опять же, прости. Оставшись с Филиппом наедине, Данрос объявил ему. — Извинения, извинениями. Но они не помогут нам выбраться из ловушки, в которую мы попали, по милости твоего сына и тебя. Или разобраться с проклятым четырехпалом и третьей монетой. — Знаю, знаю, — ламал пальцы Филипп Чень. — Я знаю. И если нам не удастся вернуть акции, мы разорены. Мы все разорены. Охо! После того, как ты сказал про бум, я покупал и покупал, и теперь мы... — Разорены? — У нас еще есть выходные, — Филипп отрезал Данрос. — А теперь слушай меня, черт побери. Требую вернуть все, что тебе должны, за каждую услугу. К полуночи, в воскресенье, мне нужна поддержка Ландо и прижимистого Дуна. По меньшей мере — двадцать миллионов. Но Тайбань не... И если к полуночи, в воскресенье, ты этого не добьешься, чтобы к девяти утра у меня на столе лежало твое заявление об отставке, Ты больше не будешь компрадером и поставишь жирный крест на будущем твоего сына Кевина и всей твоей ветви. Я выберу нового компрадера из другой линии. Теперь Данросс тяжело вздохнул, подавленный сознанием того, что Филипп и Джон Ченни, а, вероятно, и Жак де Виль, не оправдали доверия. Он подошел к сервировочному столику и налил себе немного кофе. Сегодня даже привычный вкус не радовал. Телефоны звонили, беспрерывно извещая о надвигающемся крахе рынка, банковской системы. Хевигил, Джон, Джон, Ричард, Кван. От прижимистого, маты и не звука. Единственным светлым пятном стал звонок Дэвиду Макструну в Торонто. «Дэвид, я хочу, чтобы ты прилетел сюда в понедельник на совещание». «Не мог бы?» Его голос был заглушен восторженным ревом. «Тайбань! Я уже лечу в аэропорт! По... Постой, Дэвид!» Он изложил план перевода Жака в Канаду. — Ох, парень, если ты так сделаешь, я твой раб навсегда. — Мне нужны больше, чем рабы, Дэвид, — осторожно произнес он. Последовала долгая пауза, и голос на другом конце стал жестче. — Ты получишь все, что хочешь, Тайбань, все, что хочешь. Данрос улыбнулся согретой мыслью об этом родственнике. Взгляд скользнул за окно. Гавань покрыта дымкой в небе, низко повисли темные тучи, но дождя нет. Вот бы он пошел только после пятого заезда. Пусть начнется после четырех часов. Мне нужно обойти и Горнта, и Пайлот Фиша. И, о боже, пусть объявится первый центральный с деньгами для меня. Или Ландо Мата, или Прижимистый, или Паркон. Ты сделал свои ставки стоически, напомнил он себе. Использовал все свои возможности. А Кейси тоже заманивает в ловушку, как Бартлет, и как Горнт. «А что если...» «Включился интерком. Здесь человек, которому вы назначили на одиннадцать. Клаудио, зайдите на минуту». Он вытащил из ящика стола конверт с тысячей долларов и вручил ей деньги на ставки, как обещал. «О, спасибо, Тайбань». От переживаний на ее живом лице легли морщины, а за улыбкой скрывалась тень. «Вы будете в ложе Филиппа?» «О, да, да, дядюшка Филипп пригласил меня. Он, похоже, он очень расстроен. Это из-за Джона». Данрос не был уверен, знает ли она. «Наверное, знает, — подумал он, — или скоро узнает. Но что можно утаить в Гонконге? Какие у вас соображения? В первом победит Дилайт, во втором — Буканир. Два аутсайдера?» — он уставился на нее. «У вас свои люди на ипподроме?» О, «Нет, Тайбань, к ней отчасти вернулось обычное хорошее настроение. Я исхожу лишь из их формы, а в пятом — Ничего не ставлю на пятый, но всей душой надеюсь на стар. И она беспокойно добавила, могу ли я чем-нибудь помочь Тайбань? Хоть чем-то. Этот фондовый рынок и... Мы должны прикончить Горнта, так или иначе. К Горнту я питаю некоторую слабость. Он такой фан-пи. Здесь пустобрюх по-китайски. Это неприличное кантонское выражение прозвучало столь колоритно, что она рассмеялась. А теперь пригласите фрау Грессерхов. «Хорошо, хорошо, Тайбань», — сказала Клаудия. «И спасибо за сян-ю». Через минуту Данрос встал навстречу гости в изумлении. Женщин такой красоты он еще не встречал. И «Как поживаете?» — спросил он. но удивление легко выговаривая японские слова. Трудно было представить ее женой Алана Мэтфорда Гранта, который, оказывается, был еще и Ганс Грессерхоф, прости господи. Генки, тайбань, домо, генкидес, она тава, прекрасно тайбань, благодарю вас, очень хорошо, а вы, генки? Он ответил легким поклоном, не пожимая руки, однако обратил внимание, какие миниатюрные у нее кисти рук и стопы, какие длинные ноги. Они немного потолковали ни о чем, потом она улыбнувшись перешла на английский. О, как хорошо вы говорите по японски, тайбань. Мой муж, он не упоминал, что вы такой высокий. — Не хотите ли кофе? — Благодарю вас. Но, о, пожалуйста, позвольте, я налью и вам тоже. Не успел он остановить ее, как она уже была у чайного столика. Он наблюдал, как изящно она наливает кофе. С легким поклоном она поднесла чашку сначала ему. — Прошу. — Невысокая. Меньше пяти футов. Метра пятидесяти. Рико Грестерхоф или Рико Андзин казалось существом бестелесным. Ладная фигура, короткая стрижка, милая улыбка. Красновато-коричневая шелковая блузка и юбка прекрасного французского покроя. Благодарю вас за деньги на расходы. Мне вручила их мисс Клаудия. Это пустяки. Мы должны вашему... Душеприказчикам вашего мужа. Около восьми тысяч фунтов. Завтра я выпишу чек. Благодарю вас. По сравнению со мной вы в более выгодном положении, фрау Грессерхов. Вы из зна... Пожалуйста, называйте меня Рико. Тайбань. Хорошо, Рика Сан. Вы меня знаете? А я про вас не знаю ничего. Да, мой муж говорил, что я должна рассказать все, что вам захочется узнать. Он велел передать вам конверт, но только после того, как я удостоверюсь, что вы и есть тайбань. Можно я принесу его потом? Снова легкая вопросительная улыбка. Пожалуйста, я вернусь вместе с вами в отель и заберу его. О, нет, это будет для вас слишком хлопотно. Может, я доставлю его вам после ланча? Пожалуйста. «Он большой, этот конверт?» Она показала своими маленькими ручками. «Обыкновенный конверт, не толстый. Можно легко положить в карман». Опять улыбка. «Может, вы хотели бы...» «Какая женщина, само очарование. «Вот что. Через пару минут я отошлю вас обратно на машине. Вы сможете взять конверт и сразу вернуться». Потом он добавил, зная, что нарушит все запланированное распределение мест в ложе. Но ему уже было не до того. «Развяжите пригласить вас на ланч?» «На скачках». — О, но... но мне нужно будет переодеться и... — Благодарю вас, но нет, слишком много хлопот для вас. Могу я передать письмо позже или завтра? Мой муж сказал, что я должна передать его лично вам. — Зачем переодеваться, Рико-сан? — Вы прелестно выглядите. — О, у вас есть шляпка. Она задачно воззрилась на него. Что вы сказали? — Да, это... — Это у нас обычай такой. На скачки, дамы надевают шляпки и перчатки. Глупый обычай, но, может, она... — У вас есть шляпка? — У да, у каждой дамы есть шляпка. — Конечно. Он почувствовал огромное облегчение. — Прекрасно. Тогда договорились. — О, ну, раз вы так считаете... Она встала. — Я пошла? — Нет. Если у вас есть время, пожалуйста, присядьте. Как давно вы замужем? — Четыре года. Ганс... Она помолчала, потом твердо заявила. — Ганс велел мне сказать... Но только вам одному, если он умрет, и я приеду, как и получилось, сказать, что наш брак — брак по расчету. Что? Прошу извинить, но я должна была сказать вам, — продолжала она, чуть покраснев, — это был брак по расчету для нас обоих. Я получила швейцарское гражданство и паспорт, а у него появился человек, заботившийся о нем, когда он приезжал в Швейцарию. Я, я не хотела выходить замуж, но он просил меня об этом неоднократно, и он и он подчеркивал, что это послужит мне защитой, когда он умрет. раз был поражен. Он знал, что умрет? Думаю, да. Он говорил, что мы заключим брачный контракт всего на пять лет, но у нас не должно быть детей. Мы ходили к одному адвокату в Цюрихе, который и составил такой контракт. Она открыла сумочку и вынула конверт. Пальцы у нее дрожали, но голос был тверд. «Все это велел передать вам Ганс». Это копия контракта, моего моего свидетельства о рождении и свидетельства о браке, его завещания и свидетельства о рождении. Достав салфетку, она высморкалась. Прошу извинить. Рико осторожно развязала тесемку, который был перевязан, конверт, и достала письмо. Дан развязал его почерк АМГ. «Тайбань. Настоящим подтверждается, что моя жена Рико Грессерхоф, Рико Андзин, та...» за кого она себя выдает. Я люблю ее всем сердцем. Она заслуживала и заслуживает человека гораздо лучшего, чем я. Если ей понадобится помощь... Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ганс Грессерхорф. «Лучшего я не заслуживаю, Тайбань». «Тихо и печально, но уверенно», — сказала она. «Мой муж был добр ко мне, очень добр, и мне очень жаль, что он умер. Данрс не спускал с нее глаз. Он был болен?» Он знал, что умрет от какой-то болезни. Не знаю. Он никогда не говорил. Перед тем, как я... как я вышла за него, он попросил никогда не задавать вопросов, не спрашивать, куда он собирается, с какой целью и когда вернется. Я должна была принимать его таким, как есть. Она чуть-чуть поежилась. Жить так было очень непросто. Зачем же вы согласились? Почему? Что вас заставило? Рику опять помолчала. «Я родилась в Японии, в 1939-м ребенком приехала с родителями в Берн. Отец был мелким служащим в японском посольстве. В 1943 году он вернулся в Японию, а нас оставил в Женеве. Наша семья из... наша семья родом из Нагасаки. В 1945-м отец пропал без вести. Пропали и все родные. Возвращаться было некуда, и мать решила остаться в Швейцарии. Мы поселились в Цюрихе у одного доброго человека, который умер 4 года назад. Они... Они оплатили мое обучение, заботились обо мне, и мы жили счастливо. Я знала, что они не женаты, но они делали вид, будто состоят в браке, и я притворялась, будто им верю. Когда мой приемный отец умер, денег не осталось или осталось совсем немного. Ганс Грессерхоф был его знакомым. Моего приемного отца звали Симеон Церак. Он был из перемещенных лиц Тайбань. Человек без отечества. Родился в Венгрии, а жил в Швейцарии. По его словам, до войны он работал бухгалтером в Будапеште. Мой брак с Гансом Грессер -Хофом устроила мать. Она оторвала взгляд от ковра. Это был это был хороший брак, Тайбань. По крайней мере, я изо всех сил старалась стать такой, какой хотели меня видеть мой муж и моя мать. Моим гири, моим долгом было повиноваться матери, не? Да, отозвался Данрас. Он знал, что такое долг гири самое значимое для японцев слово, воплощающее их культурное наследие и образ жизни. Вы выполнили свой гири превосходно, я уверен, и что, по мнению вашей матушки, является вашим гири теперь? Моя мать умерла, Тайбань. Когда скончался мой приемный отец, она не захотела больше жить. Как только я вышла замуж, она отправилась в горы и съехала на лыжах в ледяную расселенную. Это ужасно». — О нет, Тайбани, то очень хорошо. Она умерла, как ей хотелось, в то время и в том месте, которое выбрала сама. Муж умер. Я пристроена. Что ей еще оставалось делать? — Ничего, — проговорил он, а в ушах звучал ее мягкий голос, такой искренне спокойный. На ум пришло японское слово «ва» — гармония. — Вот что есть в этой женщине, — подумал он, — гармония. Наверное, потому она такая красивая. А я, вот бы мне обрести такую «ва». Зазвонил телефон. «Да, Клаудия. Вас спрашивает Алексей Травкин, Тайбань. Извините, но он говорит, что это важно. Спасибо». Он повернулся к Рико. «Извините». «Да, Алексей. Прошу прощения, что отрываю отдел, Тайбань. Но Джонни Мур плохо себя чувствует. Он не сможет участвовать в скачках». Джонни Мур был их главный жакей. Голос Данроса зазвенел. «Сегодня утром с ним вроде было все в порядке. У него высокая температура, доктор сказал, что это может быть пищевое отравление». Думаешь, ему что-то подсыпали, Алексей? Не знаю, Тайбань. Знаю только, что сегодня он нам не годится. Данрас помолчал. Скакать самому? Он справится лучше всех остальных своих жакеев. Однако, Нобл стар, придется нести лишний вес. Браться за это или нет? Алексей, поставь пока Тома вонга. Решение примем перед началом скачек. Есть, спасибо. Данрес положил трубку. Какое необычное имя? Анзин, заметил он. Ведь это значит лоцман просто лоцман или штурман. Верно? В моей семье хранят легенду о том, что один из наших предков был англичанин. Первым англичанином, попавшим в Японию, считается Уильям Адамс, 1564 1620 известным известный в Японии как Андзин Сама или Миура Андзин, штурман из Миура. Он стал прототипом Джона Блэкторна, главного героя романа Джеймса Клавила «Сёгун». Он стал самураем и советником Сюгуна Йоси Торанага. О, это было очень давно, много лет назад. У нас о нем мало рассказывают, говорят. Сначала у него был удел в Хэми, рядом с Якагамой. Потом, в качестве главного инспектора всех иностранцев, он приехал с семьей в Нагасаки. Опять эта улыбка и пожатие плеч, кончик языка, пробежал по пересохшим губам. Это лишь легенда, Тайбань. Он якобы женился на высокородной даме по имени Рико. Комната наполнилась ее сдержанным смехом. Вы же знаете японцев. Чтобы Гайдзин иностранец, женился на высокородной даме, разве такое возможно? Но, во всяком случае, занятная история и объяснение имени, не? Она встала, и он тоже поднялся. Но мне пора. Да? Ему хотелось сказать нет. Кви энд Эй подкатил черный даймлер с гербом Струанс на дверцах. На верхней ступени ждали Кейси и Бартлетт. Кейси, надевшая зеленое платье, чувствовала себя неловко в элегантной зеленой шляпке без полей и белых перчатках, а синий галстук широкоплечего Бартлета был подобран в тон к прекрасно сшитому костюму. Лица обоих выдавали напряжение. К ним подошел водитель. — Мистер Бартлет? — Да. Они спустились по ступеням навстречу. — Вы за нами? — Да, сэр. «Прошу прощения, сэр, вы не забыли билеты Беджи и пригласительные карточки?» «Да, вот они», — сказала Кейси. «А, хорошо. Извините, но без них... Меня зовут Лим. Э, по традиции джентльмены прикрепляют оба Беджи к петлице в лацкане, а у дам на этот случай обычно есть булавка». «Как скажете», — ответил Бартлет. Кейси устроилась на заднем сиденье. Он последовал за ней. Сев подальше друг от друга, они молча стали прилаживать небольшие беджи с индивидуальными номерами. Лим закрыл дверцу, отметив холодность между ними и фыркнув про себя. Он поднял автоматически выдвигающуюся стеклянную перегородку, которая отделяла его от пассажиров, и включил переговорное устройство. «Если захотите что-то сказать мне, сэр, говорите в микрофон, что над вами». Глядя в зеркало заднего вида, он заметил, как Бартлет тут же нажал на выключатель. «Да, благодарю вас, Лим». Едва Даймлер влился в поток машин, Лим нагнулся к приборной доске и тронул тайный выключатель. Из динамика послышался голос Бартлета. — Пойдет дождь? — Не знаю, Линк. По радио сказали, что да, но все молятся, чтобы его не было. Небольшая пауза, потом холодно. Все же и я считаю, что ты ошибаешься. Лим с довольным видом откинулся на сиденье. Этот выключатель, позволявший подслушивать разговоры пассажиров, установил его младший брат, прекрасный радиомеханик по просьбе их старшего и уважаемого брата Лима Чу, можардома Тайбани, благородного дома. Это стоило немалых денег и было сделано для защиты Тайбани. Старший брат Лим приказал никогда не пользоваться выключателем, если в машине Тайбань. Никогда, никогда, никогда. Его и не включали. Пока. Лиму даже плохо стало при мысли, что его могут поймать. Но желание проникнуть в чужие тайны, конечно же, для защиты, превосходило опасение. — Охо! — хикикнул он. Ну, разошлась золотистый лобок. Кейси вся кипела. — Давай закончим с этим, Линка. С самого завтрака ты как медведь, у которого чешется зад. А ты? — обжег ее свирепым взглядом Бартлетт. — Мы работаем с Горнтом, как я хочу. Это моя сделка. «Ты говорил это сто раз. Ты обещал. Ты всегда раньше ко мне прислушивался. Господи, мы же не враги. Я хочу лишь защитить тебя. Я знаю, что ты не прав». «Тебе кажется, что я не прав. Это все из-за Орланды. Ерунда все это. Я сто раз говорила, почему так поступаю. Если Йен выберется из ловушки, нам выгоднее сотрудничать с ним, а не с Горнтом». Бартлет сидел с каменным лицом, «Мы никогда раньше не воевали, Кейси, но если ты вздумаешь голосовать своими акциями, я буду голосовать своими, и прищемлю тебе хвост, не успеешь и сосчитать до десяти». Сердце у Кейси тяжело билось. День не задался с самого начала. Завтракая с ней и с Эймуром Стайглером, Бартлетт настаивал, что им лучше держаться Горнто, и что, она не говорила, разубедить его не удалось. Потратив на это битый час, Кейси пошла разбирать пришедшие за ночь телексы. В последний момент она вдруг вспомнила о шляпке и в панике ринулась покупать ее. Хотелось, чтобы шляпка понравилась Линку. И, встретившись с ним в вестибюле, Кейси попробовала помириться, но старания ее не возымели успеха. Даже не мечтая, отрезал он, Итак, мы не сошлись во мнениях. Что дальше? Она продолжала ждать, но Бартлетт словно ослеп. «Ну и что ты думаешь?» «Я говорил тебе». — Нам больше подходит Горнт. Я имею в виду мою шляпку. Он уставился на нее непонимающим взглядом. — О! — А я думаю, какая-то ты не такая. — Вроде ничего. Ей захотелось сорвать с себя шляпку и швырнуть в него. — Парижская, — нерешительно промолвила она. — Помнишь, в приглашении написано в шляпках и перчатках. Глупость, конечно. Но Ян сказал, что да. Почему ты считаешь, что он выберется из ловушки? Он не глупый человек. — И Тайбань. Но Горнт вот-вот уложит его на лопатки. Похоже на то. Давай пока забудем про это. Может, лучше подождем на улице? Машина должна прийти ровно в полдень. Минутку, Кейси, что ты там стряпаешь? Ты о чем? Я знаю тебя лучше, чем кто-либо другой. Что ты готовишь на своей кухне? Кейси помолчала. Она сомневалась, стоит ли посвящать Линка в план с первым центральным. Зачем? Убеждала она себя. Если Йен получит кредит и выкрутится, я узнаю об этом первый. Я обещал. Тогда Линк сможет покрыть 2 миллиона, что перевел Горнту. Они выкупят акции, чтобы возместить затраты на покупку бумаг и получат огромную прибыль. Одновременно Ян, Линк и я вступаем, когда рынок опустится до предела, и срываем свой собственный куш. Я узнаю первый после Мертога и Яна. Я Ен обещал. Да-да, он обещал. Но могу ли я доверять ему? Волной подступила тошнота. Можно ли кому-то доверять в бизнесе, будь то здесь или где-то еще, мужчине или женщине? Вчера за ужином она доверилась ему. Размягченной вином и вкусной едой рассказала о своих отношениях с Линком и заключенном между ними соглашении. «Но ведь это довольно тяжело, верно? Для вас обоих. И да, и нет. Мы взрослые люди, Ян. Мне хотелось гораздо большего, чем роль миссис Линк Бартлетт, матери, любовницы, прислуги, рабыни, которая моет посуду и стирает пеленки, которые вечно оставляют дома. Замужество способно поставить крест на любой женщине. Тебя всегда оставляют, оставляют дома. И дом, в конце концов, становится твоей тюрьмой, ловушкой, откуда не выбраться, пока смерть не разлучит вас. От этого сходишь с ума. Слишком часто я это наблюдала. Но кто-то должен смотреть за домом, за детьми. Мужчина должен зарабатывать, женщина да, — да, в большинстве случаев, но не в моем. Я не готова согласиться с этим и не вижу ничего плохого в желании жить иначе. Я — добытчик для своей семьи. У сестры умер муж, так что я должна содержать ее с детьми, а еще маму с дядей, они уже старенькие. У меня есть образование, и я неплохо разбираюсь в бизнесе, лучше, чем многие другие. Мир меняется, все меняется, Ян. Я уже как-то говорил, что здесь, слава богу, ничего не меняется. Кейси вспомнила, как приготовилась разбить его в пух и прах, но вместо этого придержала себя прежнюю и спросила Иена: как же карга? Как ей удавалось оставаться у руля? В чем ее секрет? Как она стала первой среди равных? Она всегда замыкала все расходы на себя, абсолютно все. О, внешние атрибуты и слава она уступала Кулума и тем, кто был тайбанями после него, но именно она вела через него всю бухгалтерию, нанимала и увольняла. На ней покоилось могущество этой семьи. Когда Кулум умирал, она без труда убедила его сделать тайбанем ее. Он передал ей печатку с печатку спечатку семьи, все бразды правления и все тайны. Но как человек не глупый, она хранила все это в секрете и после Кулума назначала только тех, кого могла контролировать и никогда никому. Не доверила ни финансы, ни действительную власть, пока не пришел ее смертный час. «Но что за радость править через других? Власть есть власть, и если она у тебя в руках, это, я считаю, уже не имеет значения. Женщина после определенного возраста может добиться власти, лишь получив контроль над кошельком. А насчет ваших отвальных вы правы. Гонконг — единственное место на земле, где их можно получить и сохранить. С деньгами, с настоящими деньгами. Вы можете стать первой среди равных. Подняться выше Линка Бартлета. Мне он, кстати, нравится». Он мне очень нравится, я люблю его. Мы с ним сработались как партнеры, Ян Думаю, для Линка это было на пользу. О, как я на это надеюсь. Наш Тайбань, он и я стать Тайбанем не пытаюсь. Я хочу лишь состояться как женщина. Он очень много помогал мне. Конечно, помогал. Без него мне бы ничего не достичь никогда. Так что мы с ним вместе в бизнесе до моего дня рождения. До 25 ноября этого года. Это день Д. Именно в этот день нужно будет принимать решение и... Не знаю, честно не знаю. О, я люблю Линка больше, чем когда-либо, но мы не любовники. Позже, когда они возвращались на пароме, ее так и подмывало спросить про Орланду, но она решила этого не делать. А может, надо было, — пробормотала она вслух, — что? О, Придя в себя, она увидела, что лимузин уже на пароме, который направлялся в сторону Гонконга, извини, Линк, задумалась. Она взглянула на него. «Красив, как никогда, хоть взгляд холодный. Ты остаешься для меня привлекательнее Яна или Квиллана. И все же теперь я предпочла бы лечь в постель с кем-то из них, а не с тобой, потому что ты ублюдок. Так что... хочешь попробовать?» «Хочешь голосовать своими акциями против моих?» Кейси в ярости уставилась на него. «Скажи ему, чтобы шел к черту». Возопила темная часть ее существа. «Ты нужна ему больше, чем он тебе. У тебя в руках все бразды правления Паркон. Ты знаешь, где зарыты все трупы. Ты можешь сделать так, что все созданное тобой рассыплется». Но другая половина призывала к осторожности. Она вспомнила слова Тайбаня о мире, мужчин и власти, и Карге поэтому она опустила глаза и не стала сдерживать слез. И тут же увидела, какая в нем произошла перемена. — Господи, Кейси, не плачь, прости меня, — говорил он, и его руки потянулись к ней. — Господи, ты никогда раньше не плакала. Послушай, мы же десятки, сотни раз попадали во всякие переделки. К чему нам ссориться? Пусть дерутся Стронс и Горнт. Какая нам разница, кто победит? Мы все равно станем благородным домом, но пока... Пока у Горнта получается лучше. «Я знаю, что прав». «О, нет, ты не прав», — довольная подумала она. В его объятиях было так тепло.